Глава вторая. «Значит, мне нужно менять планы. Раз наша с Лёшей годовщина переносится в Магнолию, буду скорее собираться». Лёша просил приехать через два часа. Я убираю продукты для ужина обратно в холодильник, достаю из шкафа белье, что купила для сегодняшнего вечера. Надеваю аккуратный кружевной комплект и смотрю на себя в зеркало. Миниатюрная, грудь у меня небольшого размера, но фигура ладная Лицо миловидное, выгляжу лет на пять младше, чем мне есть зелено голубые глаза, свои реснички длинные, но светлые Всегда их крашу черной тушью Волосы светло-русые, практически белые Кожа тоже у меня светлая И много точек родинок, как росыпи звезд по всему телу Я себе нравлюсь И Лёша всегда говорил, что я красавица. Давно не говорил, правда. Надеваю облегающее голубое платье по колено и голубые босоножки на маленьком каблучке. До встречи с Лёшей я носила высокие каблуки, если нужно было на выход, но сейчас только так. Иначе я становлюсь выше мужа, а ему это не нравится. Кладу подарок в сумочку и выезжаю по адресу. Успеваю как раз ко времени и захожу в свое любимое кафе. В студенчестве мы с моей однокурсницей Дашей часто ходили сюда. Магнолия располагается напротив ее дома, и нам было удобно по дороге к ней заскочить сюда после занятий, чтобы выпить их фирменный кофе с гранатом и рисом. Мне нравится это кафе за уют и вкусный кофе. Тут клетчатые скатерти, улыбчивые официанты. Много света и живых растений. В воздухе стоит запах свежесваренного кофе и горячего хлеба. Наш с Лёшей любимый столик у окна свободен. Сажусь за него. Время без пяти три, я приехала чуть раньше, мужа ещё нет. Пишу ему смс, что я на месте. Он сразу перезванивает мне. «Ты уже в Магнолии?» Голос у него снова нервный, будто Лёша чего-то боится. Что вообще происходит? Не понимаю, из-за чего он так взволнован. Что-то плохое случилось, и он не решается мне сказать? Я чувствую, как нервное напряжение нарастает. Дождь усиливается. Отвечаю мужу спокойно. Да. Пауза на том конце провода. Слушай, со мной тут Катя, мы сейчас вместе подойдем. Быстро произносит муж катя какая недоумевая переспрашиваю я зачем какая то катя на празднике в честь нашей годовщины новикова отвечает мне подруга моя я ж привстаю с места но тут же сажусь обратно да где ты ее встретил только и вырывается у меня вопрос а внутренне чувствую дождь все сильнее «Сейчас расскажу. Жди, мы идем». «Это очень странно. Что происходит?» В голову моментально закрадывается мысль, что не случайно он встретил Катю. Он был с ней. Но почему? Я тут же отгоняю все дурное, что лезет в мой разум. Нет, все нормально. Леша хотел сделать мне сюрприз на годовщину. Пригласил в наше кафе. По дороге встретил Катю. Может быть, сказал ей, что идет ко мне, и она захотела зайти в Магнолию, взять кофе и заодно поздороваться со мной. Да, так и есть. Мы с Катей не виделись год. Моя подруга в какой-то момент пропала с радаров, хотя раньше была частой гостьей в нашем доме. Мы дружили еще со школы, сидели за одной партой, вместе делали домашку и обсуждали парней. Даже в студенческие годы, когда поступили в разные институты, не прекращали дружить. Катя часто бывала у нас с Лёшей в гостях. Время от времени мы ездили на турбазу парами, я с мужем, Катя со своим парнем Егором. Потом они расстались, Катя сильно переживала из-за этого. Я помню, как успокаивала её, когда мы сидели у меня на кухне и говорили по душам. А потом Катя стала реже звонить. Совсем перестала приходить в гости или звать к себе, и общение сошло на нет. Я подумала, что интересы разошлись, но сейчас даже не знаю. Через 10 минут Лёша с Катей заходят в кафе, видят меня за столиком и направляются в мою сторону. «Привет, Агата!» Улыбается мне излишне худая девушка с карими глазами. «Моя бывшая подруга, Катя». Лёша садится напротив меня, Катя сбоку. «Привет, Кать!» Произношу непонимающе и хмурюсь. Смотрю на Лёшу, а он тут же цепляется взглядом за официанта. «Можно сделать заказ?» Выкрикивает парню в клетчатой форме. «Муж даже не подошёл ко мне, не поцеловал, не поздравил. У меня к лицу приливает кровь. Ощущаю пульсации сердца каждой клеточкой тела». Чувствую его быстрые удары в груди, в горле, в ушах, на губах. Гляжу на Катю, а она похорошела с нашей последней встречи. Губы накачала, шмотки брендовые прикупила, грудь сделала. В рыжий покрасилась внезапно, но ей даже идет. Раньше у Кати не было на такое денег. Работу нашла хорошую или мужчину встретила обеспеченного? Официант уходит от нашего столика, приняв все заказы. Еду никто не заказал, только кофе. Видимо, есть они не собираются. Ловлю себя на мысли, что я Лёшу с Катей уже ставлю вместе, хотя это мой муж, а она мне нет никто, бывшая подруга. Лёш, ты сказал, что объяснишь все, что происходит? Я так понимаю, Катя не поздороваться зашла? И тут случается то, что ввергает меня в ступор. Мое сердце замирает, дыхание останавливается. В глазах начинают сверкать слезы. Лёша и Катя тянут друг к другу ладони через стол и берутся за руки. Муж говорит мне резко, будто срывает пластырь с больной раны. «Я от тебя ухожу. Мы с Катей ждем ребенка." «Меня накрывает ливень» такой, будто из ведра водой окатили. Я захлебываюсь, не могу сделать и вдоха. Сознание цепляется за тонкий колосок надежды. Спрашиваю, «Это шутка такая?» Да, они решили меня разыграть. И сейчас рассмеются и скажут, что я была слишком подозрительной, поэтому они решили надо мной подшутить. «Нет, Агата, это не шутка». Твердо отвечает Катя и сильнее сжимает в пальцах руку моего мужа. Агата, я серьезно, мы с тобой разводимся. Подтверждает Леша. У меня из глаз начинают литься две дорожки слез. Непрошенные. Я не хотела, чтобы Леша с Катей их увидели. Я даже не плачу, не скулю, не вою. Тихо сижу, приоткрыв рот, и не могу поверить, что это происходит на самом деле. Я такое только по телевизору видела а тут жизнь преподносит сюрпризы покруче, чем в турецких сериалах. Муж со мной разводится. Он уходит к моей старой подруге. Она беременна от него. Он изменял мне, изменял мне с ней. Как давно? Может, весь тот год с тех пор, как она исчезла из моей жизни? Меня прошибает волной дрожи. Все тело трясется от одного взгляда на то, как мой муж, мой любимый муж, держит за руку другую женщину в годовщину нашей свадьбы. Мое сердце будто вулкан, извергающий лаву. Все внутренности горят от обжигающей боли. Меня душит досада, отчаяние. Это мой мужчина, мой муж. Какое право эта стерва имеет держать его за руку? Быть с ним. Я смотрю на Лешу глазами полными боли. На лице мужа отражается вина. Видимо, ища поддержки, он сильнее сжимает Катину ладонь. «Мой любимый, красивый муж, который был со мной нежен, который любил меня, теперь уходит к другой. Зачем ему нужна любовница? Разве я была такой уж плохой женой?» Наверное, на моем лице читается этот вопрос, потому что Лёша говорит... «Не строй из себя жертву, Агата». Катя, в отличие от тебя, смогла забеременеть и скоро родит мне наследника. Как видишь, проблема была не во мне. Так вот в чем дело. Иногда мы с Лёшей заводили разговор о детях, только за пять лет ничего так и не получилось. Я обошла десятки врачей, и все твердят, как один у меня идеальное здоровье, что позавидовать можно. Никаких проблем по этой части. Но Лёша упирался, что у него тоже все в порядке, и это со мной что-то не так. Потом мы с мужем вообще перестали говорить на эту тему. Каждый строил карьеру. Лёша ни разу не сказал, что для него вопрос детей — это критично. И если бы он правда так сильно хотел ребенка, то как минимум сходил бы к врачу сам. Но ему не было до этого особого дела. Он сам говорил, что уже и не хочет. Если получится, то получится, а нет, так нет. Я поднимаюсь из-за стола и в последний момент вспоминаю про подарок. Я так долго выбирала его, представляла реакцию мужа, думала, как он будет рад. Но Лёша меня переплюнул. Такой сюрприз преподнёс, что я эту годовщину на всю жизнь запомню. А помнит ли он вообще, что сегодня у нашей пока еще семьи особенный день? Так совпало, что их с Катей признание выпало на этот день? Или Лёша настолько жестокий человек, что решил рассказать мне о беременной любовнице в нашу годовщину? Я так хотела подарить ему этот подарок, так что я достаю коробочку из сумки и швыряю в мужа. С годовщиной, дорогой! На лице Лёши отражается недоумение, а я точно понимаю, что о годовщине он забыл.